Глава 27. Лида вытерла слезы синим платочком и смотрела на меня жалобными глазами. Я вам расскажу, но ничего подписывать не буду. Это личное. Не хочу, чтобы кто-то еще узнал. Хорошо, не стал я спорить. Не хотелось спугнуть возможного свидетеля убийства. Если она выдаст что-то стоящее, потом с Гороховым придумаем, как все это под протокол допроса оформить. Не впервой. Мы вас слушаем. «Мы с Глебом встречались», — пролепетала приемщица. «Вот блин!» «Я-то думала, она про обстоятельства важные расскажет, а это оказалась та самая пресловутая любовница Дубова». Света не ошиблась. Молодая девка. «Какие ваши любимые духи?» — быстро спросил я. «Пани Валевска», — недоуменно ответила Лида. «Ясно, продолжайте». «Да, но...» «Хорошо». Мы с Глебом познакомились в ресторане «Октябрь» год назад. Я там была с подругой, отмечали с компанией ее день рождения. Глеб, вы знаете, сразу меня очаровал, хоть и старше на 12 лет. Цветы, подарки. С ним я ощутила себя женщиной. Такого у меня раньше не было. Я знала, что он женат. Старалась воспринимать этот роман как мимолетное приключение. Но потом все-таки затянуло. Я даже хотела уйти но не смогла. Специально ругалась с ним. Думала, он меня оставит, но нет. То есть вы часто ругались с Глебом Львовичем? Она тяжело вздохнула. Последнее время — да. Что служило поводом к ссорам? Я хотела, чтобы он был только моим. Чтобы ушел от своей грымзы. Лицо женщины исказило гримаса. Он поначалу отнекивался, а потом пообещал, что сделает это. Только просил немного подождать. Сколько? Год. Говорил, что развод может плохо отразиться на его карьере. Сказал, что его скоро должны повысить, и тогда он точно разведется. Вы ведь знаете, что его повысили два месяца назад? Да, конечно, об этом в Новоульяновской правде даже писали. Да и сам Глеб обмолвился, конечно. Специально не скрывал, но и новости из этого не делал. Но он не развелся. Это вы и сами, наверное, знаете. Снова стал повторять, что для карьеры сейчас это будет губительно, что ему надо укрепиться на новом месте, что нужен еще хотя бы год. Как говорится, какая самая известная в мире сказка? Дорогая, я скоро буду свободен, нужно только чуть-чуть подождать. Впрочем, сочувствовать разлучнице я тоже не стал. Пока она разговорчивая, пусть выкладывает, а пожалеет ее кто-нибудь другой. А вы что? Тогда я пригрозила ему, что расскажу все его жене, а он сказал, что бросит меня. У меня не было другого выхода, как ждать. Вам хотелось ему отомстить? Я взгляда с нее не сводил. Ведь что-то она скрывает, чего-то боится. Были моменты, что я готова была его придушить. Вздохнула Лида, машинально поправляя фартук. Но он, он всегда находил слова, чтобы утешить. Я таяла, когда он меня обнимал и снова ждала. Снова страдала. Скажете, дурочка, вы знаете, где жил Глеб Львович? Да, мы там встречались у него пару раз. Лида стыдливо опустила глаза. У него в квартире. Где вы были вечером в этот понедельник, 25 августа? Дома, а что? Глаза Лиды округлились. Это же день, когда погиб Глеб. «Вы что, думаете, это я?» «Расскажите, где вы были в тот вечер?» «Дома», — женщина прижала руку к груди, заламывая кисти. «Дома я была». «Это кто-нибудь может подтвердить?» «С кем вы проживаете?» «С родителями. Они на пенсии». «Но в тот день они гостили у тети в деревне Марьевка. Юбилей у нее был 60 лет». Я так понял, что никто ваши слова подтвердить не может. Нет, Лида сгорбилась и смотрела на меня, как затравленный зверек. Знакомый взгляд и ровно ничего не означающий. Я не повел бровью и продолжал расспросы. Федя вообще замер, будто изваяние. Перед смертью Глеба Львовича вы заметили что-нибудь странное в его поведении, о чем он вам рассказывал? Вспомните, пожалуйста, все в подробностях. Это теперь и в ваших интересах. Лида как будто очнулась от испуга и закивала. Поняла, что ее спасение было в ее руках. Да, последнюю неделю Глеб ходил сам не свой. Мы встречались урывками. В кафе. Он как будто перестал меня замечать. Женщина снова стала всхлипывать, уткнув глаза в платок. Я думала, он разлюбил меня. Претензиями его засыпала. А он стал вдруг извиняться. Сказал, что у него большие неприятности. Вот как? Неприятности? Какие? Я не знаю. На работе? Он не сказал. Ну вы как сами думаете? Я погрыз кончиков авторучки, размышляя над вновь открывшимися обстоятельствами. Что могло такого случиться? Лида поерзала на стуле. Федя подался ВПЕРЕД. Глеб как-то обмолвился, что должен прикрыть эту лавочку, что так просто это не оставит. Он это гневно так сказал, в сердцах, ведь он обычно ничем таким не делился, вы понимаете? Лавочку? Что он имел в виду? Я не знаю. Я ничего не знаю. Он больше ничего не сказал. Ясно, спасибо. Но вам придется проехать с нами. «Ну вы же обещали!» «Я задержана?» «Не волнуйтесь, с вами побеседует один наш сотрудник, тоже женщина, Ожегова Светлана Валерьевна». «Она следователь?» На лице Лиды промелькнул страх. Она скомкала платочек побелевшими пальцами, будто пыталась его раздавить. «Нет, она психолог. Вы не задержаны, но вам нужно проехать с нами». «Зачем мне психолог?» Лида вдруг вскочила, выпучив глаза. Руки ее тряслись. «Я же не психованная!» «Успокойтесь, выпейте». Я плеснул из прозрачного графина, что примостился на подоконнике в стакан воды. «Вот, я еще раз повторяю. Вы пока не задержаны, но в ваших интересах проехать с нами и не препятствовать следствию». «Хорошо». Лида отрешенно опустошила стакан поставила его на самый краешек стола. Тот чуть не свалился на пол. Я вовремя его подхватил. «Только я у заведующей отпрошусь», еле слышно пробормотала женщина. «Это лишнее», — я указал на Федю. «Следуйте за сотрудником в машину, а я поговорю с вашей заведующей сам». Погодин вышел с Лидой на улицу. Я переговорил с заведующей, навел справки о приемщице, Сообщил, что сегодня она вряд ли сюда вернется, и тоже вышел на улицу. Подошел к «Волге», машина пуста, двери распашку. «Твою мать! Я уже понял, что произошло!» Кинулся в одну сторону, забежал за угол, вокруг только прохожие, ни Лиды, ни Феди. Пробежал в другую сторону, тоже никого. Вернулся к машине, там опершийся капот скрючился погодина. Он тяжело дышал, держась одной рукой за грудь. «Федя, твою мать! Ты мне расскажи, как так?» «Прости, Андрюха». Погодин прокашлялся. «Фух! Эта казар ванула так, будто чемпионка по бегу. Не ожидал я от нее такой прыти. Ты куда глядел, олух? А что мне прикажешь делать? Наручники на нее надеть надо было. Ты бы тоже ее не догнал. Наверное». «Ладно», — смягчился я. Ты прав, не догнал бы. Я тут справки про нее навел у заведующей. Лида — девушка работящая, исполнительная, но иногда чересчур импульсивная. Бывают у нее беспричинные перепады настроения. А так в жизни активистка, комсомолка, спортом занимается, регулярно принимает участие в забегах выходного дня. Во! Погодин наконец распрямился и поднял указательный палец вверх. Я же говорю, бегу не мать ее, за ногу. Ну кто ж знал, Андрюх, с виду квелая такая, беспомощная, ню не распустила. Садитесь, говорю, в машину, барышня. Она как глаза выпучит и как закричит, мол, не хочу я в тюрьму. И как рванет прочь от меня, почище страуса. Куда мне до нее? Я-то не страус. Ладно, садись, поехали. Никуда она из города не денется». Горохову доложим, он план перехват организует. К вечеру найдем, я думаю. Горохов нас выслушал, беззвучно сплюнул, погрозил пальцем и засел за телефон, собираясь звонить начальнику УВД по поводу плана перехвата. «Никита Егорович», — прервал я его, пока он крутил дребезжащий диск, — «нужно постановление на обыск квартиры Дубова». «Чего?» — палец его замер. Горохов похлопал ресницами, посмотрел на циферблат телефона и снова беззвучно плюнул. Забыл, какую цифру крутил. Хлопнул трубкой об аппарат, передумав, пока звонить. Звук получился громкий. Смесь хлопка и звона. Узнаю Горохова. Котков, что сидел рядом, как всегда вздрогнул. Света, заметив это, лишь улыбнулась. «На кой ляд, Петров, нам обыскивать квартиру потерпевшего?» Горохов уже пыхал сигаретой. «Ты зачем репутацию Дубову портишь посмертно и нас в неприглядном свете выставить хочешь?» «Никита Егорович, фраза мне одна покоя не дает, которую Лида Беглянка сказала». «Какая?» «Мол, Дубов грозился, что прикроет какую-то лавочку». «Ну и что?» «Мало ли, что он там брякнул. У него работа такая, всякие сомнительные лавочки прикрывать». Глеб Левович слов на ветер никогда не бросал. Похоже, что мы о нем многого еще не знаем. О его последних днях жизни нам могут рассказать его личные вещи. «Что ты там найти хочешь?» «Там уже все осмотрели. Вот протокол осмотра». Горохов развернул папку дела и, поплевав на пальцы, отлистал на нужную страницу. «Сам пока не знаю, что искать, но проверить надо, чтобы душа спокойна была». Хорошо. Горохов задумчиво барабанил пальцами по столу. Но сам понимаешь, санкцию прокурора получить это не пряник слопать. Процесс не быстрый. Это по неотложным делам все просто и в дежурные сутки. А тут надо будет ему все обосновать, расписать, так сказать. Слушай, Андрей Григорьевич, может сам как-нибудь попробуешь, а? Без постановления. Смекалку прояви. Тебе не привыкать. Зная всю нелюбовь Горохова к действиям без санкции, я, честно сказать, удивился, но виду не подал. Никита Егорович, в общем-то, между двух огней тут оказывался. Это понять легко. «Это можно», — кивнул я, — «только я с собой каткова возьму. Разрешите?» Зачем? — поморщился Горохов. Из него переговорщик, как из бегемота-танцор. Между прочим, вмешался Алексей, раздувая щеки, — Я в школьные годы танцами занимался, и очень даже неплохо получалось. — Доверю я, Леша, — отмахнулся Горохов. — Специалисты отличный, но каждый должен заниматься своим делом. — Я как спеца его и возьму, — продолжал я убеждать следователя. — Алексей наблюдательный и скрупулезный, он в мелочах целое замечает. — Пригодится мне, как криминалист. Ясно Горохов кивнул. «Давайте только без лишнего шума там. Не опрофаньтесь опять. Договорились?» «Мне с вами можно?» — встрепенулся Погодин. «Лиду ищи», — распорядился я вместо Горохова. «Подруг, место жительства, родственников проверь». «Ладно». Погодин посмотрел на следователя. Тот молчаливо поддержал мое решение. Федя вздохнул и сел за печатную машинку. «Набивать ориентировку на Лиду». Дверь нам открыла полная женщина с тугим узлом волос на голове и двумя дольками огурца под глазами. «Здравствуйте, Елена Васильевна!» «Я показал удостоверение. Мы расследуем гибель вашего супруга. Разрешите осмотреть его личные вещи. Это очень важно для дела». «Вещи?» Дама вскинула на нас неестественно тонкие дуги выщипанных бровей. «Какие вещи?» Бумаги, документы, записи, все, что может пролить свет на обстоятельства преступления. Так смотрели уже. Приходили. Понимаю, но это были не мы. Как говорится, одна голова хорошо, а с другой мы пришли. Ну, проходите. Дубова нехотя посторонилась, пропуская нас внутрь. Квартира оказалась аскетичной, и шиком от нее совсем не веяло. Нас встретил жирный кот неброской темной масти, что-то вроде песка с перегноем. Усы до пола и пузо по паркету. Он радостно потерся сначала о мою ногу, потом о катково. «Барсик!» — шикнула на него тетя командным голосом. «Брысь отсюда!» Откуда-то из комнаты доносилась задорная песня. «Барабан был плох, барабанщик бог». Трауром совсем не пахло. Вот кабинет Глеба. Его супруга указала нам на приоткрытую дверь. «Я вас оставлю, мне надо с лицом закончить». «Да, конечно, спасибо». Обрадовался я, что так все просто получилось, без шума и пыли. «А вдова что-то не слишком горюет», прошептал мне Котков, протискиваясь в маленький кабинет. «Ага, особенно по сравнению с любовницей», еще тише проговорил я, прикрыв за собой дверь кабинета. «Странно». «Видно, не все ладно у них в семье было». «И что?» — Котков махнул на закрытую дверь. «Ее тоже подозревать будем?» «Ищи, Леша, ищи!» — поморщился я и открыл шкаф с книгами. «А что искать-то?» «Записные книжки, блокноты, пометки на полях книг или газет. Не знаю. Глеб Львович много записей делал. По службе положено». «Кабинет?» Маленькая комнатка с письменным столом, модной пишущей машинкой «Ятрань» и шкафом. В углу кресло-качалка, на полу палас. Ничего лишнего. Судя по всему, следователь часто брал работу на дом. Я перерыл шкаф, а катковка пошился в ящиках стола. Ничего интересного не нашли. «Черт!» – досадовал я. Похоже, что прокурорские все уже выгребли, хотя в материалы дела ничего такого не приобщено. Неужели зря пришли? Ошибся я. Или кто-то все подчистил? Я даже шкаф отодвинул и заглянул за него. Все бестолку. Андрей, Котков вдруг показывает на пол, где раньше стоял шкаф. Смотри, кругом пыль, а тут ее нет. Я пригляделся. И правда. Полевой след на участке паркета шириной сантиметров в десять отсутствовал. «Похоже, что под шкаф кто-то руку пихал», — оценивающе проговорил Котков, опустившись на колени. «Вот только под ним нет ничего. Уже два раза смотрел». «Дай-ка я посмотрю». Я заглянул под шкаф. «Ничего». Засунул руку и пошарил там, будто не верил своим глазам, и решил на ощупь убедиться. «Снова ничего». Встал и снова посмотрел на пол и на шкаф. Странно. Да уж, не просто так это, Андрей. Глаза у Алексея загорелись, и щейка напала на след. Я снова полез под шкаф, поднял руку повыше и ощупал дно. ну-ка, пропыхтел я, пока Котков с нетерпением наблюдал за всеми этими манипуляциями. Оно оказалось приподнятым и образовало снизу неглубокую невидимую нишу. Рука наткнулась на что-то бумажное. Я схватил предмет и потянул на себя. Что-то отщелкнулось, и в руках у меня оказался плотный конверт, что был приклеен к дну шкафа. Конверт нестандартный, слишком большой для щели почтового ящика и желто-серого картона. Клапан заклеен. На лицевой стороне марки и в строке адресата рукописная надпись, но выведенная печатными буквами, будто писавший скрывал свой почерк. Город Москва, улица Огарева, дом 6, министру внутренних дел СССР, товарищу Щелокову, Н.А. Я торопливо вскрыл конверт. Котков только ойкнул, что, может быть, не стоит сразу трогать, и пробежал глазами. Чем дальше я читал, тем сильнее захватывало дыхание, а сердце норовило выпрыгнуть из груди. Что там? Присоединился ко мне Катков, пытаясь заглянуть через плечо. Твою мать, я, кажется, знаю, кто убил Дубова, удрученно пробормотал я. Но это полный Ахтунг. Почему? Потому что я дурак. Считал его почти другом. Конец пятой книги.